Глава 67. Могила Риди, сожаление, печаль Юноны, похороны, любовь к острову, шкуна отходит, прибытие в Сидней, семья Сигрев. Суета и хлопотливое приготовление к отплытию с острова, быстрая смена событий в течение такого небольшого промежутка времени, все не давало возможности мистеру и миссис Сигрев и их сыну Уильяму опомниться и подумать. Однако, наконец, все приготовления окончились, и командир Шкуны не торопил их, не просил их поскорее приготовляться к отплытию. Всё было отослано на палубу судна в течение дня, и предполагалось, что на следующий день Шкуна отойдёт от берега, унося пассажиров. И вот все уже были на палубе Шкуны и стояли, глядя в сторону берега, пока матросы поднимали якорь. Наконец, распустили паруса, и Шкуна двинулась. Вот она миновала садовый мыс, шкуну нашла под свежим крепким ветром, все предметы на берегу стали сливаться одни с другим, бледнеть. Юнона и Уильям стояли у борта. Мальчик не отрывал глаз от зрительной трубы. Наконец к нему подошел капитан Осборн и спросил. «На что вы смотрите, Уильям?» «Я в последний раз прощаюсь с могилой Риди», – ответил мальчик. «Это был настоящий, хороший человек», – упавшим голосом проговорила Юнона. Шкуна шла на запад, минуя правый берег, и сигрев показал его Селине. Несколько мгновений она молча смотрела на залив, на пальмы, наконец сказала, «Мы никогда не будем счастливее, чем были на этом островке, сигрев «Только бы нам никогда не быть несчастнее, дорогая», — ответил он. Весь рейс держался хороший ветер, и после благополучного плавания Шкуна наконец вошла в Сиднейскую бухту, В ту самую гавань, которой семью Сигрев когда-то нес прекрасный корабль «Великий океан». Вероятно, мои юные читатели желают узнать о дальнейшей судьбе семьи Сигрев, а потому я скажу о них еще несколько слов. Мистер Сигрев, точно патриарх Иофф, после постигших его испытаний, нашел земли свои в порядке, а стада его даже сильно увеличились. Его управляющий, человек честный, способный трудолюбивый, отлично вел его дела. Хотя предполагалось, что все члены семьи Сигрев погибли, и что их имение и все состояние должно перейти к отдаленным родственникам, земли, фермы и все остальное еще было в руках душеприказчиков, назначенных судом. Следовало еще разыскать наследников, а сообщение с Англией отнимало много времени». Кроме того, не имелось официальных и положительных сведений о смерти владельца. Дело состояло в таком положении, когда появился сигрев Мистер и миссис сигрев жили долго, и все их дети возмужали на их глазах. Уильям долгое время помогал отцу во всех его делах, а после смерти родителей наследовал большую часть состояния отца. Он женился, и у него большая семья. Несмотря на все свои недостатки, Томми сделался отличным молодым человеком и поступил на военную службу. Теперь он уже майор, но, говорят, сохранил детские вкусы и, хорошо исполняя свои служебные обязанности, отличается за столом. Каролина вышла замуж за молодого священника, она отличная, добрая жена. Альберт поступил во флот и командует судном. Юнона ещё жива, она живёт на одной из плантаций Сигрева в семье Уильяма. Негритянка часто забирает к себе на колени его детей и долго рассказывает им о далеком острове. Она вызывает у них слезы, говоря им о смерти и погребении старого друга их отца, мастер Монориди.